Ну хоть не ужасных. После возвращения меламорий с этой грешной ярмарки я стал напряженно ожидать подвоха. Например, что после визита к правдивому пророку все наши зарыдают и начнут расползаться, кто куда или даже никто куда, а варварох. Все вместе. чего мелочиться? Возможно, бывший великий магистр ордена потаенной травы пообещал завоевателю арвароха обеспечить быстрый прирост взрослого населения. От этих бывших великих магистров чего угодно можно ожидать. «А чего именно он вам наговорил, это совсем-совсем секрет?» — спросил я. «Не хотелось бы подвергать вас пыткам, но таблеток от любопытства пока не изобрели». Кекки и Кенлих дружно нахмурились. «Не похоже, чтобы они были готовы вот так сразу разболтать мне забавные вещи, услышанные от пророка. Обидно, конечно». «Но я последний, кто стал бы порицать их за скрытность». «Ясно», — вздохнул я. «Нет так нет, извините». «Ладно, лично мне он сказал всего одну фразу. Твои цвета золотой и зелёный», — милосердно признался Мелифара. «Я, конечно, хочу твоей погибели, как любой сознательный гражданин, но всё же не настолько, чтобы скрывать такой пустяк. Тем более, что смысл этого мудрого высказывания мне пока непонятен». «Золотой и зелёный, договорились. И что мне делать с этой бесценной информацией?» «Как что?» — удивился я. «Просто носить одежду этих цветов. Наверное, это будет полезно для твоего здоровья. Или, там, не знаю, душевного равновесия. Проверь». «Макс!» — рявкнул Джуфин. «Кто тебя просил? Я ждал, когда он сам догадается. И даже заключил пари, произойдёт ли это до конца года». «С кем?» «Сам с собой». «Ну, какая разница?» «Только зелёную одежду?» — изумлённо переспросил Мелифаро. «Я буду выглядеть как идиот». «Зелёную с золотым», — напомнил я. «Как идиот ты будешь выглядеть только первые полгода, а потом всем станет ясно, что это просто твой новый индивидуальный стиль». «Часо-часу не легче», — насупился он. «А, по-моему, очень красиво может получиться», — заметила Кекки. «Извини, незабвенное, но в твоих устах это звучит не слишком убедительно», — огрызнулся Мелифара. «Вы, девчонки, в тряпках вообще не разбираетесь». «Да просто отлично будет смотреться», — встрял я. «Уж всяко лучше, чем сейчас». «Ты вообще помалкивал», — фыркнул Мелифара. «В этом вопросе ты хуже любой девчонки. Великий мастер сочетания серого с бурым, тонкий знаток всех оттенков кошачьего дерьма». «Если ты ещё раз скажешь, что золотое и зелёное — это красиво, я наложу на себя руки от отчаяния». «И кому, интересно, твои родители будут вести подарки из кругосветного путешествия?» — спросил я. «Моей вдове!» — изрёк Мелифара, картинно укладываясь на стол. Странные овощи, которыми он всё это время по инерции жонглировал, плюхнулись ему на живот. Кенлих и бровью не повела. Похоже, она вообще его не слушала, думая о чём-то своём. Наконец сказала... У зеленого цвета довольно много оттенков. Можно добиться некоторого разнообразия, не выходя за рамки формального определения. Могло быть и хуже. «Серый и бурый», — подсказал я. «Твои цвета серый и бурый!» Мелефара разрыдался, закрыв лицо руками. Ну, то есть заржал, конечно. Но со стороны все равно было похоже на рыдание. Он молодец. Я ещё долго с ними трепался, тянул время, пока миломорья не прислала мне зов и не сказала. «Сэр Макс, даже не вздумай сегодня попадаться мне на глаза. Я тебя укокошу!» «Ты всё-таки продула мне сто корон», — обрадовался я. «Всё получилось? Встала на след?» «На четыре следа», — неохотно призналась она. А остальных ребят решили не мучить. «Какой смысл? итак так всё понятно». «Отлично! Значит, я умру богатым». «Может, и не умрёшь», — подумав, сказал миламоре «Всё-таки жалко такую красоту из-за какой-то сотни корон губить». Столь рациональный подход уже не раз спасал меня от расправы. «Всё-таки мне повезло с Меломоря. Она очень хозяйственная и никогда не позволяет эмоциям возобладать над практическими соображениями». «Что-то интересное тебе рассказали?» — спросил Джуффин всё это время с явным удовольствием, разглядывавший стремительную смену выражений моего лица. «Интересное не то слово», — согласился я, и многозначительно умолк. «Дескать, давай, сам зови меня в свой кабинет. И двери тоже сам запирай. Ты начальство. На тебя за такое поведение никто не обидится, а мне ещё долго будут припоминать». «Ладно», — сказал присутствующим джуфин «Считайте, что сэр Макс ваш спаситель. Теперь я вполне готов вспомнить, что вы устали с дороги и отпустить вас по домам». «Даже меня?» — восхитился Мелифаро. — Тебя в первую очередь. Тебе, как я понимаю, предстоит поход по модным лавкам, а это дело не одного часа. — Вы что, действительно думаете, что Хонна, в смысле правдивый пророк, имел в виду именно одежду? — скорбно спросил тот. — Ну а что же еще? — пожал плечами Джуфин. — За всем остальным у тебя хвала магистром и так все в полном порядке. «Если и есть в мире человек, которому не требуется ни добрых советов, ни подсказок, ни предостережений, то это ты. Вернее, будешь ты после того, как выполнишь полученную инструкцию». Мелефара задумался. «Ладно», — наконец сказал он, магистр с вами. Если для того, чтобы стать совершенством, надо вырядиться как последний идиот, да будет так. В конце концов, жизнь не заканчивается на пороге гардеробной». Надо же. Ещё даже не переоделся в зелёное, а уже так поумнел. Мистика какая-то. Так что у тебя стряслось? Спросил Джуфин после того, как мы остались вдвоем. Вернее, втроем с Курушем. Но Буревух в этот момент вдумчиво исследовал органолептические свойства принесенного мною пирожного и не выказывал особого желания присоединиться к беседе. «Не то чтобы именно стряслось», — сказал я. «Но да, происходят довольно странные вещи». И рассказал ему все, что успело случиться за этот бесконечно длинный день. А ведь только-только за полдень перевалило. Чем раньше встаёшь, тем больше проблем успеешь огрести. Всегда это знал. джуфин слушал меня как-то подозрительно внимательно. Даже не перебил ни разу. Только кивал в некоторых местах, выражая согласие. Ну или просто подбадривая. Давай дальше. «Действительно странная история», — согласился он, когда я наконец умолк. «Самое смешное...» что мы даже официальное расследование по этому делу открыть не можем. Ничего противозаконного ваш Скофф и приятель не совершил. Нет закона, запрещающего исчезать, не оставляя следов. Равно как и закона, запрещающего делать вещи, которых лично я не понимаю. Что, конечно, зря. Было бы очень удобно. «Поэтому об официальном допросе остается только мечтать», — кивнул я. А пока можно только по-соседски спросить Ди, что он вытворяет и как ему это удается. И быть готовым к новой порции вранья, которую еще поди проверь. Но я, конечно, все равно спрошу. Такое впечатление, что этот ордерский трактирщик появился в Йеху с единственной целью наглядно показать нам всем, как мало на самом деле мы пока знаем о магии, сказал джуфин По крайней мере, именно об этом я теперь все время думаю. Для меня это уж точно не открытие. — усмехнулся я. — И так ясно, что я ни хрена ни о чем не знаю. Слушай, а вообще может такое быть, что они там в Урдере умеют ходить темным путем? Хотя бы теоретически. — Теоретически может быть все, что угодно. Но вообще, когда человек уходит темным путем, он оставляет след, — напомнил Джуфин. И, подумав, добавил. — Впрочем, они вполне могли изобрести какой-нибудь собственный способ... «Отличный от нашего. Кто их разберет?» Мы помолчали. «Ты сейчас тоже думаешь о куманском убийце с красным лицом?» — спросил я. Джуфин только бровь приподнял. «Дескать, о ком я еще могу думать, если даже ты наконец-то догадался?» «Ох, не будешь возражать, если я заберу из Нумбана Нуминориха?» — спросил я. «Хотя бы на пару часов. Надеюсь, запах Уди все-таки есть, и тогда мы сразу узнаем, где он гуляет». Не факт, что от этого нам станет легче, но вдруг... Забирай на здоровье. Только не сегодня. Он только что прислал мне зов. Говорит, палатка пророка с утра появилась на ярмарке, а у него там уже изрядная компания собралась. Какие-то подруги его жены, парочка кофеных протеже, и, будешь смеяться, наш с тобой общий приятель, старина мохифа а О Мохи Фааа и его трактире Джуфинова дюжина рассказывается в повести «Джуфин». очки бакки Бугвина. Внезапно заинтересовавшийся смыслом жизни настолько, что даже шёл возможным на несколько дней закрыть трактир ради поездки в Нумбану. Так что пусть сегодня Нуминори занимается гостями, а завтра он, скорее всего, будет совершенно свободен. По крайней мере, до сих пор Хонна по два дня кряду без перерыва вроде не пророчествовал. А, кстати, с его целями тебе уже хоть что-нибудь понятно? Джуфин неопределённо пожал плечами. «Что-то понятно, что-то нет. Все откровения, о которых я успел узнать, скорее на пользу, чем... Не смотря на меня так укоризненно, сэр Макс, правда, которую узнала о себе Мила Мори, тоже только на пользу. Я сам давным-давно собирался сказать ей примерно то же самое, да всё ждал подходящего момента, чтобы мои слова упали на подготовленную почву». Но так и не дождался. А Хонне, в отличие от меня, плевать на подходящие моменты. Если уж зашёл в шатёр пророка, получай информацию. А что ты с ней сделаешь и как будешь жить дальше, это уже твоя забота». Я, кстати, неукоризненно смотрел, а скорбно. И думал совсем о другом. Прикидывал, насколько уместно будет выспрашивать у тебя, кому какую правду выдали. «И что решил?» «Что всё-таки не очень». «Захотят, сами расскажут». «Право на личную тайну никто, к сожалению, не отменял». «Где бы мы все были, если бы я тоже так думал?» ухмыльнулся Джуфин. «Тебе их признания для дела нужны, а мне просто любопытно. Ну, хоть Милифара сам все растрепал, уже облегчение. Здорово с его родителями получилось, правда?» «Да, я очень рад за мангу. Он себя этим обетом домоседства без вины в тюрьме запер. И совершенно напрасно». Я, кстати, тоже говорил ему, что соблюдать обеты, данные с перепугу, особого смысла не имеет, но безрезультатно. Манга меня выслушал, вежливо покивал, и все осталось по-прежнему. Хонна молодец, что прикинулся пророком. Прекрасный статус, и на убеждение силы тратить не приходится, и даже маломальски внятная аргументация не нужна. Сказал, что в голову взбрело, и сиди себе с важным видом, пока потрясённый клиент отползает менять свою жизнь. Или хотя бы гардероб. Мы помолчали. Не знаю, о чём думал джуфин а я прикидывал, что за правду услышали о себе Кенлих и Кекки. Судя по их настроению, это была чрезвычайно приятная правда. И уж точно не обязывающие немедленно бросить всё и бежать на край света, путаясь в рваных полах собственной судьбы. Ну и то хлеб. «Ладно», — сказал я, — «пойду думать дальше. Ну, или не думать. Главное, прочь от твоего стола с будущим отчётом. Я его боюсь. Раньше ты часто говорил, что однажды мне придётся научиться и этому, а мне бы ещё пожить». «Это я тебя просто запугивал», — ухмыльнулся Джуфин. «Уже не помню зачем, но всё равно рад, что мне это удалось». «А уж я-то как рад. В смысле, что ты просто запугивал». Но все равно пойду отсюда, пока меня не настиг ужас магов». Феномен, известный под названием «Ужас магов», был описан в повести «Темные вассалы» Гленки Тавала. Суть его в том, что когда какой-нибудь могущественный человек боится чего-то несуществующего, его страх в определенных обстоятельствах может овеществиться и причинить боящемуся совершенно реальный ущерб. «Ладно, проваливай», – великодушно согласился шеф. «Но особых планов на вечер не строй. По крайней мере, таких, от которых непросто отказаться». «Что-то случилось?» — встрепенулся я. «Ну да, случилось. Причем ты сам периодически мне об этом рассказываешь». «О чем?» «Ну как же. Ди то, ди это. И проклятие у него фамильное, и рожа всех цветов радуги, и родственники подозрительные». «И врет, как дышит, и посреди улицы исчезает бесследно. Я что, по-твоему, похож на человека, готового бесконечно долго жить с вопросами, ответы на которые мне неизвестны?» «Вообще-то не очень», — невольно улыбнулся я. «Слушай, погоди, так ты хочешь сказать, что ты уже разгадал?» «Да нет, конечно. Зато точно знаю, с чего начну. Вернее, мы начнем. И не надейся, что я дам тебе увильнуть». «Ого!» Ещё не ого, сэр Макс. Никаким ого пока даже не пахнет. Но, надеюсь, оно у нас впереди». Только, оказавшись на улице, я задумался о том, как жить дальше. Ясно, что в идеале долго и счастливо, но вот конкретно сейчас. Да так, чтобы ещё и с пользой, и с удовольствием. И при этом быть готовым всё бросить в любой момент. Непростой вопрос. Для подобных случаев у меня есть универсальный выход – отправить зов сэру Шурфу Лонли Локли. Не факт, что у него найдётся свободная минута, зато если всё-таки найдётся, польза как-нибудь приложится сама. И удовольствие, не говоря уже о том, что я его уже три дня не видел. А это форменный бардак. Но на этот раз мне не повезло. Шурф сказал «Прости, я занят». Да так сухо, что сомнений не оставалось. Занят он действительно по самое горло. Причем чем-нибудь крайне тягостным и неприятным. Вроде разглаживание стрелок на брюках или бега трусцой. Впрочем, у каждого свой черный список дел, рождающих в сердце глухую ненависть к процессу бытия. Но Минорих со своим волшебным носом, с которым я связывал столько надежд, волею начальства сидел до завтра в Нумбане. Миламори честно предупредила, что ей на глаза пока лучше не попадаться. Сэр Милифаро любезно предложил составить ему компанию в походе по модным лавкам, и, подозреваю, зловеще хохотал, получив от меня вежливый, но решительный отказ. Кофа выслушал мой краткий отчет о следственном эксперименте Миламоре и, конечно, совсем не обрадовался, буркнул. «Ладно, будем думать дальше». И был таков. Зато Базилио все еще сидела у урдерцев и горячо советовала мне присоединиться. Среди аргументов в пользу такого решения фигурировали каддины певчие пирожки, обученные исполнять фрагменты оперных арий, новая лоохи леди Ларри с движущимися узорами – хорошее настроение птицы Скрюх и присутствие нашего общего друга Малдо, который, конечно, уже собирается идти работать, но всегда так говорит, а сам остается. Никто уже и внимания не обращает на его угрозы. Всё, вот буквально всё толкало меня под гостеприимный кров Света Саллари. А я сопротивлялся до последнего. Не хотел туда идти. Совсем не был уверен, что могу позволить себе просто спокойно их всех любить. А относиться к компании ордерцев как-то иначе, будем честны, совсем непросто. Даже если поверить, что они в любой момент могут оказаться какими-нибудь зловещими беглыми колдунами, обретшими на краю мира кускину мать и вернувшимися в Ехо, чтобы показать нам свою находку. Или одним беглым колдуном развлечения ради, поселившимся в нескольких телах. Чем они хуже недоброй памяти Угурбадо? Персонаж повести «Возвращение Угурбадо» как-то ухитрившийся существовать в двух отдельных телах – великана и карлика. Теоретически, я вполне допускал и такой поворот событий. Но теория теорией, а практика практикой. На практике же не любить добрейшую леди Ларри, веселую умницу Иш, вдохновенного повара Кадди и сердечного простака Ди было совершенно невозможно. Что хочешь, то и делай. С другой стороны, подумал я, какая теперь к черту разница, ходить к ним или не ходить? Отступать поздно. Дело сделано. Я уже привязался к этой компании настолько, что, окажись они завтра злобными мятежными магистрами, выхлопочу себе привилегию регулярно навещать их в холоме. Хотя все-таки вряд ли они кем-то таким окажутся. И даже не потому, что сымитировать добродушие и сердечность невозможно. Еще как возможно, к сожалению». Просто для мятежных магистров они слишком уж долго сидят без дела, не причиняя никому никакого вреда. Сливочный суп из немуяги варят, блины пекут, потолки разрисовывают, птицы крыло лечат. У нас, у гуланских колдунов, так не принято. Не тот темп. «Леди лари встретила меня в арке, ведущей в их двор. То есть не специально вышла меня встречать, а просто стояла там, прижав руки к груди и мечтательно улыбаясь, разглядывала сияющую улицу, на которой, честно говоря, не было ничего примечательного, кроме самой леди лари внезапно сменившей прежнюю аккуратную прическу на какие-то легкомысленные завитки и нарядившейся в ультрамодной лаохе с постоянно изменяющимися, как в калейдоскопе, узорами». Впрочем, шло ей это чрезвычайно. Как подозреваю, пошло бы вообще все, что может сделать со своей внешностью человек. Лишь бы ямочку на левой щеке не отменяла при помощи какого-нибудь косметического колдовства. Вот это была бы роковая ошибка. «Ждете кого-нибудь?» — спросил я. Она отрицательно помотала кудрявой головой. Просто вышло перевести дух. Постоять, помолчать, подумать. Столько всего происходит, сэр Макс — Иногда один день вмещает больше событий, чем вся моя прежняя домашняя жизнь. И как же мне это нравится, знали бы вы. Иногда мне кажется, что я до сих пор спала и вдруг проснулась, встала и вышла из дома. Прямо сюда, в ЕХА. И только теперь начала жить. Глупости говорю, да? Нет, что вы, совершенно не глупости. Я сам чувствовал себя точно так же, когда сюда перебрался. Собственно, до сих пор чувствую. «Как будто настоящая жизнь возможна только здесь. Может быть, эта близость сердца мира так на нас с вами действует?» «Может быть», — удивлённо согласилась леди Ларри. «Совсем об этом не думала. А ведь похоже на правду. Ну, какая разница, да? Лишь бы и дальше действовала. Вот именно поэтому мне нравится думать, что всё дело в сердце мира», — улыбнулся я. «Это хорошая, надёжная причина». «В отличие от времени года, атмосферного давления, наличия каких-нибудь веществ в нашей крови и прочих факторов, сердце мира никуда не денется. Оно тут навсегда. И мы с вами, надеюсь, тоже очень надолго». «И я надеюсь», — откликнулась она. «Пусть так и будет». Посторонилась, пропуская меня во двор, и сама пошла следом. «Все». «В Ордерском трактире было, как всегда, умеренно-людно, умеренно-шумно и так душевно, что я невольно почувствовал себя вернувшимся со службы отцом семейства, или, напротив, сыном, прибежавшим из школы, или чудесным племянником, дарованным морем, — ехидно подумал я, пытаясь поумерить свое лирическое настроение. Ни хрена не получилось, конечно». Поди его поумерь, когда со всех сторон тебе улыбаются дружественные лица. Синяя птица с крюх гостеприимно хватает клювом за полу лаохи и тянет к столу, а повар Кадди выносит из кухни блюда со, страшно сказать, обыкновенными жаренными котлетами, которых я не ел целую вечность, а может быть и вовсе никогда, если принять гипотезу, будто прежняя моя человеческая жизнь просто иллюзорное воспоминание о случившемся с кем-то другим. А, и неважно. Главное, что и я, и котлеты всё-таки существуем в природе, причём не где-нибудь во Вселенной, а именно здесь, в столице Соединённого Королевства, где я, сэр Макс, а они — одно из традиционных блюд урдерской кухни, ну или куанкурохской, или чингайской. Один чёрт. У нас дома это блюдо называется «тунты из злой козы». — сказал мне симпатичный носатый юноша, которого я сперва не заметил. А заметив, никак не мог сообразить. «Где мы раньше встречались? Неужели здесь, в свете салари? А я забыл». «И злой!» — объяснил он. «Потому что у нас на мясо убивают только самых злых коз. Смирных не едят, их жалко. Но здесь у вас иначе. Коз вообще почти нет. Зато все едят индюков, совершенно не интересуясь, какой у них при жизни был характер. По крайней мере, никто из торговцев не смог нам этого сообщить». поэтому в меню придётся написать «Тумты из некозы», с которой мы не были знакомы, чтобы всё честно». «Наконец до меня дошло!» «Иш, это ты, что ли, наконец проснулся мальчишкой? Представляешь, я тебя сперва не узнал. А никто почему-то не узнаёт», — улыбнулся Иш. «Хотя лицо вроде бы примерно то же самое. И рост, и одежда, и вообще всё». «Ну, голос всё-таки другой», — заметила умолчавшая до сих пор Базилио. «И двигаешься ты иначе». А для узнавания это на самом деле гораздо важнее, чем черты лица, подтвердил я. Сказать что-то более внятное с котлетой в пасти довольно затруднительно, даже когда это не котлета, а тумта из некозы. Эффект ровно тот же. я был так заворожён этой удивительной встречей, что далеко не сразу заметил, как из кухни вышел мой друг Малдойос. Я-то решил, он все-таки отправился работать, как и грозил. А Малдо просто перебрался поближе к продовольствию. Вот ведь, казалось бы, художник а соображает, что в жизни по-настоящему важно. Увидев меня, Малдо просиял. «Я уже думал, что тебя не дождусь», — сказал он. «А мне хоть убей, надо бежать, вот прямо сейчас. Можешь немного меня проводить. Поговорить надо позарез». Кто же устоит перед таким предложением? Определенно не я. Поэтому выскочил на улицу, натурально с котлетой в зубах, но хоть всё блюдо за собой не потащил. А ведь руки чесались, и вряд ли кто-нибудь решился бы меня остановить. «Простею, что вот так из-за стола тебя вытащил», — сказал Малдо. «Но мне, правда, давным-давно пора. Просто Кадди попросил помочь ему разобрать ящик с посудой, и я пропал. Там, понимаешь, блюдо с картинками, а на картинках изображены деревенские дома, урдерские». с такими деталями, каких ни в одном учебнике по архитектуре не найдешь. Просто сокровищница. Я сразу договорился, что как-нибудь засяду у них на всю ночь и перерисую, но оторваться все равно не мог». «Очень интересно», — вежливо сказал я, кое-как доживав котлету. «Но если ты хотел поговорить со мной только о сервизе с ордерскими домиками, имей в виду, ты несколько переоценил мою страсть к архитектуре». «Да нет, конечно». — вздохнул Малдо. — Это я пытаюсь объяснить не столько тебе, сколько самому себе, почему так засиделся, при том, что у нас срочный заказ, и ребята уже ждут меня, чтобы начать работу, а мне еще добираться. — Куда именно? — на Удивительную улицу, конечно. Основная работа у нас пока там. Удивительная улица располагается в самом центре Ехо, то есть примерно на полдороге между старым и новым городом. Еще недавно она, как и весь тот район, представляла собой полузаброшенный пустырь, а теперь, благодаря зданиям работы новых древних архитекторов, целиком оправдывает свое название. Туда даже экскурсии водят, студентов и просто любителей истории и искусства, как в музей. Важно, впрочем, не это, а то, что ехать отсюда до удивительной улицы даже мне пришлось бы минут десять, если не больше. А нормальному возниться и получаса вряд ли хватит. — Значит, надо выручать. — Давай руку, — сказал я, — и закрывай глаза. — Отведёшь меня на работу тёмным путём? — просиял Малдо. — Спасибо. Я сам хотел об этом попросить, но сперва давай я тебе всё быстренько расскажу. Там-то уже не до разговоров будет. — Рассказывай. Ох, зря я произнёс это вслух. Слово «рассказывай» по моим многократным наблюдениям является могущественным древним заклинанием, временно лишающим собеседника дара речи. Вот и Малдо тут же умолк, собираясь с мыслями. Торопить в таких случаях бесполезно, пришлось терпеливо ждать. — Скорее всего, это ничего особенного не значит, — наконец сказал он. — Но я хоть убей, не понимаю, почему так. — Отличное начало. «Такая странная штука случилась, Иш!» — вздохнул Малдо и снова замолчал. «Но я, конечно, и так понял, в чем дело. Вернее, решил, будто понял. Такая странная штука случилась. Ну еще бы! Он же за Иш ухаживал. С первой встречи глаз с нее не сводил». Сидел в урдерском трактире безвылазно, забив на работу, кроме самой срочной. И по потолку бегать со второй попытки научился. И книжки ей дарил, и на прогулки приглашал. И возил всё семейство смотреть, как они с ребятами строят новый дом всего за четверть часа. Действительно выдающееся зрелище. Я уже сколько раз видел, а всё никак не привыкну. В общем, ухаживал человек за девушкой, и вдруг раз, вместо девушки по дому скачет какой-то мальчишка. Я бы на месте Малды чокнулся от такого сюрприза. Он-то еще отлично держится, деревенскими домиками интересуется. На работу опаздывает, говорит ничего особенного. Это называется крепкая психика. Интересно, где такую берут? — Слушай, а разве ты не знал, что Иш время от времени превращается в мальчишку? — спросил я. — Удивительно, потому что мне, например, сразу же все рассказали. И я так понял... Это не семейная тайна, а скорее повод для гордости. Вот какой необычный ребёнок у нас растёт. Вернее, уже вырос. Но какая разница?» Малда, к моему удивлению, только отмахнулся. «Да знал, конечно. При тут?» «А, ясно. Ты подумал, это и есть проблема. Нет, всё в порядке. Во-первых, Иш меня заранее предупредила, что такое время от времени случается. А во-вторых, так даже лучше». «Даже лучше?» «Я, в общем, всегда знал, что Малдо — человек широких взглядов, но до сих пор совершенно не представлял подлинные масштабы этой бескрайней шири. Для меня так точно. Надо же мне когда-то работать. А серьёзные отношения отнимают кучу времени. Всегда этого опасался и избегал, пока мог. Но иногда так влипаешь, что выбирать не приходится, поэтому превращение Иж для меня — настоящее спасение». «Мальчишки меня совершенно не интересуют. Его, кстати, тоже. В смысле ишь. Когда он, это он. Поэтому мы договорились. Пока она девчонка, постараемся проводить побольше времени вместе. А когда мальчишка, я бегу заниматься скопившейся работой. И никаких обид. То, что надо. Во-первых, у меня обязательства. Во-вторых, без работы я быстро свихнусь. Ты меня знаешь». «Ну, вы даете», — обрадовался я. «Отлично договорились». — Но что тогда не так? — Видишь ли, вчера я отвез Иш во дворец ста чудес.